Агния Барто, «Однажды я разбил стекло». Нет, в жизни мне не повезло. Однажды я разбил стекло. Оно под солнечным лучом сверкало и горело, А я нечаянно мечом, ух, как мне нагорело. И вот с тех пор, с тех самых пор, Как только выбегу во двор, Кричит вдогонку кто-то, «Стекло разбить охота?» Воды немало утекло с тех пор, как я разбил стекло. Но стоит только мне вздохнуть. Сейчас же спросит кто-нибудь, вздыхаешь из-за стекол? Опять стекло раскокол. Нет, в жизни мне не повезло. Однажды я разбил стекло идет навстречу мне вчера задумавшись о чем-то девчонка с нашего двора хорошая девчонка хочу начать с не разговор но поправляя локон она несет какой-то вздор насчет разбитых окон нет в жизни мне не повезло меня преследует стекло когда мне стукнет 200 лет ко мне пристанут внуки Они мне скажут, правда, дед, ты брал булыжник в руки, пулял по каждому окну. Я не отвечу. Я вздохну. Нет, в жизни мне не повезло. Однажды я разбил стекло.